Художник снова надел даху и направился к двери. Коридорный со всех ног кинулся отворять ее. Художник важно кивнул ему и зашагал по коридору. На площадке лестницы он приостановился и добавил. «В мире, мой друг, нет праздника выше Рождества. Нет таинства, равного рождению человека. В последний миг кровавого, старого мира рождается новый человек. На улице совсем ободнялось. Стало совсем солнечно. Иний на телеграфных проволоках рисовался по голубому небу нежно и сизо, и уже крошился, осыпался. На площади толпился целый лес густых темно-зеленых елок. У мясных лавок стояли мерзлые белые туши голых свиней с глубокими разрезами на толстых загривках. Висели серые рябчики, ощипанные гуси, индейки, жирные и застывшие. Прохожие, переговариваясь, спешили, извозчики стигали лохматых лошадей, подреза визжали. «Узнаю тебя, Русь!» — громко говорил художник, шагая по площади и глядя на туго подпоясанных, тоусто одетых, бодрых торговцев и торговок, покрикивающих возле своих лотков, с самодельными деревянными игрушками и большими белыми пряниками в виде коней, петухов и рыб. Он подозвал свободного извозчика и велел ехать ему на главную улицу. «Только живее! К одиннадцати я должен быть дома, за работой!» — сказал он, садясь в холодные санки, кладя на колени себе тяжелую коляную полость. Извозчик мотнул шапкой и быстро понес его на своем сытом мерине по блестящей накатанной дороге. «Живее, живее!» — повторил художник. «В двенадцать самый полный свет солнца. Да!» — сказал он, оглядываясь. «Места знакомые, но основательно забытые. Как называется эта пьяца?» «Чего, извольте?» — спросил извозчик. «Я тебя спрашиваю, как называется эта площадь!» — крикнул художник, внезапно впадая в ярость. «Стой, негодяй!» «Зачем ты привез меня к часовне? Я боюсь церквей и часовен. Стой!» Ты знаешь, что один фин привез меня к кладбищу, и я тотчас же написал письма к королю и к папе, и он был приговорен к смертной казни. Вези назад!» Извозчик осадил разбежавшуюся лошадь и взглянул на седока с недоумением. «Куда ж прикажете? Вы сказали, на главную улицу». «Я сказал тебе, в художественный магазин». «Вы бы лучше, барин, другого наняли, мы не понимаем. Ну и убирайся к черту!» Вот тебе твои серебряники!» И художник неловко вылез из саней, бросив извозчику трехрублевку и пошел прочь, назад, посередине улицы. Доха его распахнулась, волочилась по снегу, глаза страдальчески и растерянно блуждали по сторонам. Увидав в окне магазина золоченные багеты, он поспешно вошел в магазин. Но едва он заговорил о красках, румяная барышня в шубке, сидевшая за кассой, Тот же перебил его. «Ах, нет, у нас красками не торгуют. У нас только рамы, багеты и обои. Да и вообще вряд ли вы найдете у нас в городе холст и масляные краски». Художник с непритворным отчаянием схватился за голову. «Боже мой, да неужели? Ах, как это ужасно! Сейчас, именно сейчас, краски для меня — вопрос жизни и смерти!» Идея моя совершенно созрела еще в Стокгольме, и, будучи воплощенной, должна произвести неслыханные впечатления. Я должен написать Вифлеемскую пещеру, написать Рождество и залить всю картину, и эти ясли, и младенца, и Мадонну, и льва, и ягненка, возлежащих рядом. Именно рядом, таким ликованием ангелов, таким светом, чтобы это было воистину рождением нового человека, Только у меня это будет в Испании, в стране нашего первого брачного путешествия. Вдали синие горы, на холмах цветущие деревья, в раскрытых небесах. «Извиняюсь, господин», — сказала барышня с испугом. «Здесь могут покупатели прийти. У нас только рамы, багеты и шпалеры». Художник встрепенулся и с преувеличенной вежливостью поднял свой берет. «Ах, простите, ради бога, вы правы». «Тысячу раз правы» и поспешно вышел. Через несколько домов в магазине знаний он купил очень большой лист шершавого картона, цветных карандашей и акварельные краски на бумажной палитре. Затем опять вскочил на извозчика и погнал его в гостиницу. В гостинице он тотчас позвонил. Явился тот же коридорный. Художник держал в руках паспорт. «Вот», — сказал он, протягивая его коридорному, — «Кесарева кесарю! А затем, любезный, ты должен принести мне стакан воды для акварели. Масляных красок, увы, нигде нет. Война. Железный век. Пещерный век!» И, подумав, внезапно просиял восторгом. «А какой день! Боже, какой день! Ровно в полночь рождается Спаситель. Спаситель мира. Я так и подпишу под картиной. Рождение нового человека!» Мадону, я напишу, стой, чью имя отныне священно, я воскрешу ее, убитую злой силой вместе с новой жизнью, выношенный ею под сердцем. Коридорный опять выразил свою неизменную готовность на услуги и опять ушел. Но когда через несколько минут он принес стакан и графин свежей воды, художник крепко спал.